Однако однажды утром, после одного из своих исчезновений, Рената неожиданно, но с такой простотой, как если бы она это делала всегда, придвинула к столу два стула и сказала мне, что же, Рупрехт, пора нам за работу. Я посмотрел на Ренату с изумлением и благодарностью, поцеловал ее руку, и мы сели с ней рядом. С того дня было это в конце сентября месяца, мы продолжали изучение тайной философии и оперативной магии вдвоем. Так как я надеюсь, что моя повесть будет не только занимательным чтением, но, быть может, принесет пользу кому-либо, кто попадет в такие же западни, как я, то и хочу я здесь в коротких словах пересказать, что с Ренатою узнали мы из прочитанных нами книг, хотя, конечно, не имею надежды, исчерпать безмерный океан, именуемый областью тайных или запретных знаний. Я полагаю, что позволено мне будет совершенно оставить в стороне пустые рассказы теологов и схоластов, которые думают, что на одних цитатах из Святого Писания можно основать какую угодно науку. Писатели из этой бездельной толпы выказывают притязание знать о демонах все мельчайшие подробности, точное их число — равно как и все их имена. Одни из этих всезнаек утверждают, например, что демоны делятся на 9 разрядов. Первым, где собраны ложные боги, начальствует Бельзевул, вторым, где ложные пророки Пифон, третьим, где изобретатели всего злого Белиал, Четвертым, где мстители за преступления Асмодей и так далее. Другие сообщают точную иерархию демонов в среде которых будто бы есть император Бельзевул, семь королей Бел, Пурсан, Билет, Паймон, Белиал, Осмодей, Запан, 23 герцога, 13 маркграфов, 10 графов, 11 презусов и множество рыцарей. Причем все они приводятся по именам. Третий изображают двор адского владыки, сообщая точно, что при Бельзевуле великим канцлером состоит Адрамелек казначеем Астарот, церемониймейстером Верделет, главным капелланом Камоос и не менее точно называя адских министров и военачальников, а также адских представителей при разных европейских дворах. Слишком ясно, что все эти построения исходят из общих соображений и являются подражанием современному государственному устройству на Земле, тогда как истинная наука может опираться только на опыт, на наблюдение и на достойные веры показания очевидцев.